Анекдот. Царица Просковья Федоровна, жена царя Ивана Алексеевича, старшего брата Петра Великого, была из дома Салтыковых. У нее было три дочери. Старшая, Екатерина, была выдана замуж за герцога Мекленбургского. Вторая, Анна, вышла замуж за герцога Курлянского и потом сделала с императрицей. Третья Просковья умерла незамуженою. У царицы был неприятный и тяжелый характер. Дочери её были очень плохо воспитаны. Они беспрестанно ссорились между собою и с матерью. К концу жизни последней ей пришла в голову фантазия проклясть их всех троих. Когда эта государь была при последнем издыхании, Пётр Великой просил ее снять это проклятие. и не будучи в состоянии добиться этого, бросился на колени и заклинал ее простить ее дочерей. Она смягчилась только по отношению к одной герцогине Курлянской, но что касается двух других, она их снова прокляла с их потомством навеки вечные. Младшей не имела совсем потомства, кроме какой-то неизвестной незаконно рожденной дочери, но потомство старшей, и есть то несчастное поколение принцессы Анны Браншвейгской, сын которой был лишён престола и погиб так злополучно в Шлессельбурге. Четверо остальных, а именно Екатерина, Алексей, Пётр и Елисавета, до сих пор живут с отцом, принцем Антоном Ульрихом Браншвейгским в Холмогорах. Я пишу это 18 октября 1772 года. Принц Иван был сумасшедшим. Я его видела в 1762 году. Кроме того, он был заика. Один из его братьев хромой, другой горбатый. Одна из дочерей страдает меланхолией, а в другое время от времени бывают припадки сумасшествия. Таким образом можно сказать, что проклятие царицы оказало свое влияние на этот несчастный род. Все, что я только что рассказала, есть факт достоверный, и я знала очевидцев его. Императрица Елизавета знала про это от своего отца Петра Великого. Графиня Воронцова знала это от императрицы Екатерины Первой и Елизаветы и от своего мужа, графа Воронцова. Графиня Румянцева знала об этом как о факте всем известным в то время. Чернышовы и Бутурлины также знали о нем. Они были современниками этому событию.